597. -й. Гуру. Надо понять, что сердце принимает участие во всех действиях человеческих. Конечно, оно требует к себе внимания и заботы. Но этого нет, поэтому люди так часто болеют именно сердцем. Но сердце в загоне. Как чудовищно его утруждают пьяницы и наркоманы. Как отягощают его страхи и бурные эмоции, и злые переживания. как давят на него темные мысли свои чужие. Новый век наступающий явит заботу о сердце, ибо новый век — это век сердца.